Глава 59 День проходил как-то уныло. Поживав холодную ножку неведомой зверушки, я спряталась в подполе и погрузилась в текст проклятия. Мысли, конечно, то и дело возвращались к одному, но очень интересному светлому магу, но я держалась. Держалась изо всех сил. А потом и втянулась. Работа была монотонная, рутинная, скучная, чего ж там? Я ползала по подвалу, выискивая ту или иную закорючку. Искала ее причинно-следственные связи по всем стенам и делала пометки на последних страницах гримуара. Тот, конечно, сначала попытался возмутиться, но я пригрозила на этот раз бросить княженцу в колодец, и та впечатленно затихла. Тонуть дольше неприятнее, чем гореть, и я ее понимала. Объем работ на самом деле впечатлял. И если уж быть до конца честной, не было никаких гарантий, что я найду искомое за день или неделю или месяц. А потому в конец, перепачкавшись в пыли, земле и паутине, Я просто селась на пол и, подперев щеку рукой, задумалась. Вот, допустим, это несчастное темное я. И я настолько отчаяна, что готова сравнять весь мир с землей во славу своего горя. И я иду на верную гибель, оставляя страховку на случай, если не выживу. Точнее, я была уверена, что не выживу, и проделала огромную работу, чтобы умереть с фейерверком. И где в таком случае я буду прятать условия отмены вечеринки? Я покосилась на гримуар, который лежал тихонечко-тихонечко, даже не шелестел. Потянулась к нему рукой, но эта зараза пергаментная начала отползать. «Изрежу на конфетти!» — пригрозила я. Гримуар подумал над угрозой и продолжил стратегическое отползание. Пришлось подниматься на ноги и топать за дурной книгой, упорно пруще куда-то вглубь подвала. Я подхватила гримуар с пола и взгляд зацепился за символы. Символы отмены, условия снятия, способы спасения. Мелким-мелким шрифтом они были набиты у самого-самого пола, чтобы нашел только тот, кто знал, где искать. «Молодец!» — сказала я, погладив книгу по корешку. Та зашелестела в ответ, но как-то странно, как будто книга затаила дыхание и ждала моей реакции. А я читала магические знаки и чувствовала, как мне становится дурно, мрачно и страшно одновременно. Снять посмертное проклятие этой темной мог только кровный родственник в сердце Белариума. И если с сердцем все было понятно, то вот к ровному родственнику были вопросы. Венди, все в порядке? Раздался за спиной голос Акселя в сотый раз за день спустившегося мне проведать. Я глубоко вздохнула и повернулась к нему. Кажется, мне есть что тебе сказать.